Возмущённый Виталис выпрямился и, желая освободиться, сильно ударил полицейского по руку. "Чего вы хотите от нас?" спросил Виталис. "Я должен вас арестовать. Идёмте в полицию." "Разве для этого необходимо бить ребёнка?" возмущённо сказал Виталис. "Молчать!" Вступайте за мной. Виталис вновь обрёл своё хладнокровие. Он ничего не возразил и, повернувшись к огню, сказал: "Иди в харчевню, и оставайся там с собаками. Я сообщу тебе о дальнейшем". Он не мог продолжать, так как полицейский грубо потащил его за собой. Я вернулся на постоялый двор, огорчённый, сильно обеспокоенный. Уже давно прошло то время, когда Виталис внушал мне страх. Я искренне привязался к нему, и моя привязанность возрастала с каждым днём. Мы не только с утра до вечера были вместе, но и иногда не расставались и ночью, так как часто спали рядом на соломе. Родной отец Не мог бы больше заботиться о своём ребёнке, чем он заботился обо мне. Виталис выучил меня читать, писать, считать, петь, в холодные дни отдавал мне свои одеяла, в жару помогал нести вещи, которыми я был нагружен за столом или точнее говоря, во время еды. потому что мы нечасто обедали за столом Виталис, никогда не выбирал себе лучшие куски, а всегда делил поровну плохие и хорошие. Правда, иногда он драл меня за ухо или давал под затыльник, но я на это не обижался, так как всегда помнил его заботу, добрые слова и трогательное внимание. Словом, он любил меня, а я любил его. Разлука сильно огорчила меня. Что я буду без него делать? Как и чем жить? Виталис обыкновенно носил деньги при себе, и при уходе у него не было времени передать их мне. У меня в кармане оставалось всего несколько мелких монет. Ясно, что на них я не могу прокормить всех: дошку, собак, себя. Я провёл 2 дня в ужасной тревоге, не смея никуда выйти со двора Харчевни. Наконец, на третий день, какой-то человек принёс мне письмо от Виталиса. Он писал, что находится в тюрьме и в ближайшую субботу предстанет перед судом по обвинению в сопротивлении власти и оскорблении полицейского. Дав волю своему гневу, Я сделал большую ошибку, за которую придётся, вероятно, дорого расплатиться. Приходи на суд. Это послужит тебе хорошим уроком. Затем шли советы о том, как мне следует вести себя. В заключение он обнимал меня и просил приласкать за него капе душку Дольче и Сербино. Я уж знал, что судебное заседание начинается в 10:00 утра. В субботу с 9:00 я уже стоял у дверей суда и первым проник в зал. Постепенно зал наполнился людьми, и я увидел нескольких человек, присутствовавших во время нашего столкновения с полицейским. Я понятия не имел о том, что такое суд. Но инстинктивно Впитал к нему непреодолимое отвращение. Хотя судился не я, а Виталис, мне казалось, что и мне тоже угрожает опасность. Я спрятался за большую печку и прижавшись к стене, съёжился насколько было возможно. Сначала судили каких-то посторонних людей: одних за кражу, других за драку. Причём все они не признавали себя виновными. но все были осуждены наконец на скамью подсудимых между двумя жандармами сел виталис что говорилось о чём его спрашивали